Пятьдесят девятое. Февраль 17 Приблизит осознание света. Что же такое свет, который есть в человеке? Светится все живое и все сущее. Даже рыбы глубоководные, даже пей, даже червяки малые. Но они светятся и видимых, свет при определенных условиях, в то время как светоносностью обладает все, от атома до солнца. Если светятся электроны, то, следовательно, светится вся материя. Огненный аспект Вселенной являет эту светимость. Почему надо думать, что эта светимость определяется глазом? Глазу часто она не видна, хотя в действительности и существует. Рейшенбах установил светимость растений в темноте. Но ведь они излучают свет и без темноты, а постоянно. Астральный двойник каждой вещи виден тонким зрением благодаря своей светимости. Даже в самых низших слоях астрального мира все, что там можно увидеть, видимо благодаря какой-то степени излучения уловимых вибраций. Только абсолютная тьма сливается с тьмою, а свет абсолютный со светом. Расстояние между ними так велико, что измеряется понятиями абсолютного небытия и бытия абсолютного. И где-то между этими двумя полюсами находится человек. Его цель — собрать в себе свет, чтобы войти и влиться в свет абсолютный. Все мысли и чувства и настроения человека связаны тесно со светом и цветной шкалой его. Есть мысли и чувства и настроения золотые, розовые, серебряные, коричневые, Серые, красные, черные, черные мысли не дают света. Или чувство ненависти голубых излучений, или страх червонного золота. Соответствие между цветами излучения и их характером и свойствами полное. Яркое представление цвета окутывающего человека тотчас же вызывает в нем и соответствующую реакцию. безответственность, свойственная людям, приводит к обезображиванию пространства серыми, черными, кроваво-красными, коричневыми лучами своих темных сознаний. За чистоту и красоту пространства ответственны люди, и лучшим его очистителем будет свет и цвета положительной гаммы. Они гармоничны и светозарны. В радуге видите их основные тона. Область света и цветных лучей очень обширна, закон ее должен изучать человек.